Казалось, темный каменный столб вздымается рядом, но Пиркс знал, что в горах нельзя определять расстояние на глаз. Теперь они были выше линии снегов и валунов и шли по древней округлой грани. В полной тишине Пирксу казалось, будто он слышит попискивание в наушниках Массены, хотя это было, конечно, совершенно невозможно. Время от времени Массен останавливался, водил концом металлического прута, опускал его, почти касаясь скалы,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 и впервые с такого близкого расстояния взглянул на уходящий вверх каменный стоп.